Богдан Рухович, Ауянцев-Сю. Апартаменты Богдана Руховича, Ауянцева-Сю. Восьмой день, восьмого месяца. Вторница, вечер. За окнами смеркалось. Моросил мелкий серый дождик, Каждой капелькой своей неизбывно александрийский. Отчетливый рыжий отцвет, знак жизни огромного города, Лежал на низких косматых тучах. Мокро блестела в сумерках унылая пустынная терраса снаружи, листочки зябнущего плюща обвисли. Но ваше северное лето — карикатура наших зим. Вдруг вспомнились Богдану горделивые и на его вкус несколько высокомерные строки знаменитого осланивского поэта Тарсуна Шевчизаде. В свое время, чуть не двести лет тому назад, стареющий Пу Си Цзин И его друзья, восхищенные молодым дарованием, вывезли Тарсуна из заштатного на ту пору суда в столицу и начали публиковать. И чем более пренебрежительно тот высказывался об Александрии и ее жителях, тем более талантливым его здесь считали. Так что он под рукоплескание завсегдатаев, литературных салонов, в конце концов дописался до знаменитой поэмы «Завещание», которая заканчивалась так – темницы рухнут, и Ослонив попрет промежду океанев. Почему мне все это вдруг вспомнилось? Недоуменно подумал Богдан. От одиночества, наверное. Ах, да, Ослонив, Жанна там. Милая моя, взбалмошная и добрая Жанна. Такая иная, и все же такая родная. Он решительно пошел к Ирулену. Любой Ордусский канал всегда можно было загрузить с легкостью. Но ордусь велика и обильна новостями особенно, а времени на праздный интерес к провинциальным сенсациям у Богдана никогда не оставалось. Хватало общеордуской ленты до тех своеобразных новостей, каковые сыпались на Богдана по долгу службы. Вот, например, про неизвестно кем незакрытую дверь. Но теперь работа не шла в голову, на душе от чего-то скребли кошки, а так хоть иллюзия будет, что Жанна поближе. Ничего нет сложного в том, чтобы нажать нужные клавиши в нужной последовательности www.osloniv.org Не прошло и минуты, когда Богдан читал ослонивские новости Чудесное спасение старушки Пожилая женщина, имя каковое сейчас устанавливается, решила покормить птичек хлебушком в городском саду Но слетевшиеся со всей округи голодные воробьи едва не заклевали ее насмерть Люди вокруг были совершенно растеряны происходящим и не знали, что делать. Но совершавший в парке свой обычный дневной эмоцион достопочтенный начальник уезла Кур-Али Бейбаба Кучум, никогда не отделявший себя от народа и всегда родевший о нем, решительно отогнал распоясавшихся птиц и спас несчастную от неминуемой гибели. «Вот это да!» — подумал Богдан. После многолетних усилий трудами осланивских мастеров создана самая большая в мире зурна. Первый пробный концерт состоится на 22-й день текущего месяца в восемь вечера. Приглашено много музыковедов из Европы. Однако, подумал Богдан, в силу неодолимых внешних причин, не имеющих к деятельности уездной управы ни малейшего отношения, по явной вине вновь пренебрегающего нуждами у улусного руководства, в ближайшие дни в третий раз ощутимо скажется недостаток энергоносителей. Временное отключение электроэнергии ни в коем случае не затронет учреждений, ответственных за изучение и распространение уникальной Ослонивской культуры. Что же касается больницы, родильных домов, «Вот так новости!» — подумал Богдан. Членами детского древнеискательского кружка батьку Шлиман, совершено сенсационное открытие. Многомесячные раскопки, осуществлявшиеся близ городской свалки влюбленными в свой прекрасный край подростками, увенчались поразительной находкой, каковая позволяет сделать вывод о том, что человек на территории Евразии зародился именно в окрестностях Асланива. Этому сверхраннему зарождению способствовали исключительно благоприятные природные условия, и особая аура здешних мест. Найденные останки черепов специфической формы положительно могут быть датированы эпохой на 200-300 тысяч лет более ранней, нежели эпоха появления синантропа. «Нифига себе!» — подумал Богдан. Загадочное исчезновение профессора из Франции и его секретарши. В середине дня профессор Кова-Льви, прибывший непосредственно из Парижа, ожидался в силу достигнутой накануне договоренности в городском Меджлисе, где собирался произнести приветственное слово осланивским интеллектуалам от лица французских интеллектуалов. Однако на встречу он не прибыл, и ведущий всего тоже пять часов поиски ни к чему пока не привели. Начато следствие. «Господи, спаси и помилуй!» вслух сказал Богдан и, не помня себя, поднялся из кресла. Возвышенное управление этического надзора. Восьмой день восьмого месяца, вторница, поздний вечер. Главный цензор Александрийского улуса, великий муж, блюдущий добродетельность управления, попечитель морального облика всех славянских и всех сопредельных оном земель Ордуси, Мокий Нилович, Рабинович, которого подчиненные частенько называли с любовью Раби Нилыч, ожесточенно курил, с сочувствием глядя в лицо Богдану. Богдан был бел, как мел. «Да, дела!» — пробормотал великий муж. Богдан молчал. Все потребное он уже сказал, а на пустые слова у него не оставалось сил. «Конечно, поезжай!» — негромко сказал, наконец, Мокинилович. Нилович. «Разумеется, я даю тебе отпуск. Сколько понадобится, столько там и будь. Потом задним числом даты оформим. Билет на ночной рейс закажем прямо отсюда от меня». Только вот что, дракьич, ты вообще о ослонивскими делами интересовался когда-нибудь? Ни разу в жизни, честно проговорил Богдан. Сегодня вот первый раз новости глянул. Ну и как? Пристально вглядываясь ему в лицо, спросил Мокинилович. Бред какой-то. То ли у меня в голове помутилось, то ли у них, и не у тебя, и не у них. Ну, тогда не знаю. По работе у меня за всю жизнь ни одного дела оттуда не проходило. А так. Да мало ли краев в улусе. В одном одна специфика, в другом другая. В одном на оленях ездят, в другом предпочитают закупать повозки из нихона. Кому что нравится. Тут случай особый. Дай-ка я тебя в курс делаю в виду слегка, а там видно будет. Можешь в воздухолете потом к нашей сети с запароленной подключиться или сам смотри. Допуск к базам возвышенного управления государственной безопасности я тебе, честно говоря, уже подготовил, пока ты ехал сюда. А вкратце так. Началось это года буквально три назад. Может, чуть больше. Все вроде хорошо. Отлично. Культура, самобытность, традиции. Мы же это всегда поощряем. Поначалу радовались от души, как там исторические кружки развиваются, всякие детские походы по славным местам. Люби и знай родной край. Язык свой они вдруг хвалить очень начали. Мол, то, что у них сохранилось и с точкой, показывает, будто они среди всех ордузских наций к Европе ближе всего. И, стало быть, могут претендовать поголовно на статус ГОК. Ноль налогов в первые три года, поощрительные фонды, Вот тут у князя просто глаза на лоб полезли. А маховик-то раскрутился уже. Ты и сам знаешь, такие процессы росчерком кисти ни начать, ни прекратить нельзя. Понимаю. И ладно бы еще эти этнографические завороты. Но когда этакая этнография из академических высей на бытовой уровень спускается, все становится в раз мрачнее. Статистику посмотреть. Армагеддон. Чистый Армагеддон. Еще лет пять назад в среднем все было как везде. А теперь первое место в стране по числу мелких человека нарушений на национальной почве. Пресвятая Богородица, да это же пещерный век. Вот тебе и пещерный. Мойки Нилович прикурил сигарету от окурка предыдущей и резко смял окурок в необъятной и без того переполненной пепельнице. Обычным делом стали анонимные надписи на стенах, до да заборах, скажем. «Бей, Русь, спасай, Ортусь!» Или такое «Долой многовековую татарскую оккупацию!» А еще почище пророк говорил с правоверными по-слонивски. Полная каша! Он помолчал. Богдан тоже хранил молчание потрясенный. Нельзя сказать, что уездное руководство смотрело на это все сквозь пальцы. Что-то делалось. Ну, как-то, знаешь, неуклюже. Впрочем, задним умом все крепки. Например, Год назад Бейбаба Кучум лично пригласил из Ханбалыка знаменитую труппу Императорского театра сыграть пьесу замечательного нашего драматурга Моер Дели. Великая дружба». «Знаю», — кивнул Богдан, — «прекрасная и очень добрая вещь». «Вот! Все вроде правильно. Прутники развешивать направо и налево ведь не выход, правда? Души надо чистить словом умным и добрым, Искусством настоящим. Директор по делам национальности в Ханбалыке, прежде рожденный Жо Пу Дун, сам рассматривал вопрос и дал разрешение на гастроль. Знаменитая пьеса о дружбе народов. Самое то! Кто же мог предвидеть? А что такое? А то, что играли-то, разумеется, на языке подлинника. И как дошло до этого, помнишь, душераздирающего диалога в первом акте? мокийнилович с легкостью перешел на ханьское наречие и безукоризненно тонируя слоги демонстрируя притом незаурядное артистическое дарование процитировал наизусть «Нихуй хуй бухуй дай лай хуй хуй жень да удахуй, хуй вот джега я бухуй дуй тут в зале дикий гвал поднялся актеров забросали гнильем а потом буквально на следующий день Асланивский Меджлис принял постановление о запрещении публичного пользования ханьским наречием на всей территории уезда. Оно, дескать, является грубым, пошлым и оскорбляет слух любого воспитанного человека. Но это ведь противоречит народоправственным эдиктом и уложением. Правильно! Противоречит! Так сказать, дуй! Ну и что в связи с этим прикажешь делать? А не что? Ханьское наречие впервые услыхали. «Кто теперь разберет?» Мужчины снова помолчали, потом Богдан резко выпрямился. «Раби, Нилович, но ведь если артистов закидали гнильем, которое, заметь, у зрителей явно имелось с собой, стало быть, кто-то все заранее просчитал. Кто-то буквально спровоцировал это, пригласив ханбалыкскую императорскую труппу». Моки Нилович прищурился. «Вот именно!» жестко сказал он после паузы. «В корень смотришь, Богдан Рухович, сидеть тебе лет через десять в моем кресле». «В корень!» «И это осталось без...» «Без чего?» Богдан не ответил. Нечего было ответить. Мокий Нилович продолжал. «Понимаешь, какая жмеренка! Оказалось, что князь и его администрация в такой ситуации совершенно беспомощны. Абсолютно!» Если преступление совершает один человек, два, да хоть десять, все ясно. Если какой-то конкретный фигурант или конкретный печатный орган вдруг, не приведи господи, бабахнул бы, режь, например, Эвенков, все тоже ясно. Разжигание межнациональной розни. Каторга или там бритье подмышек с последующим пожизненным. Но когда вдруг, в течение считанных лет, Целый народ вдруг перестает хотеть жить вместе со всеми остальными народами, то непонятно, что делать. Последние казусы такого рода бывали у нас века полтора назад, и там еще все было по танскому уложению. Третья из десяти зол – умысел измены, а стало быть, вразумляющая армия вперед. И всех уцелевших отделенцев ждет гостеприимный солнечный таймыр. «Но ведь двадцать первый век на носу. Танками, что ли, ты станешь давить детские древнеискательские кружки до публицистов, сообщающих, что ослонивцы — древней синантропа. И какой ты после этого православный?» Богдан молчал. «Ладно бы там был компактный анклав. Идите с миром. Но ведь у них перемешанность такая, как и везде. И вот уже стенка на стенку дерутся, по кварталам разделились» и, не дай бог, в одиночку или, скажем, в темноте, в чужой изобрести, костей не соберешь. И все друг друга обвиняют в приумножении насилия, а князя хором в попустительстве. Богдан молчал и только сутулился все сильнее, будто на плечи ему медленно, но неотвратимо опускался многотонный заводской пресс. «А теперь езжай», — сказал мой Кинилович. «Прости, что я тебе все это так вывалил». У тебя своя беда. Но будет у меня к тебе просьба, Богдан. Глаз у тебя острый, сердце доброе, а голова на плечах, дай бог каждому. Присмотрись там, чует мое сердце. Не случайно профессор этот пропал. Жена твоя тут по нелепости влипла. Скорее всего, но он не случайно. «Западные варвары за всей этой катавасией так следят, аж слюньки у них текут от удовольствия. Вдруг тебе какие-то потайные подноготные шестеренки откроются». Богдан помолчал. С постом опять повременить придется, вдруг пришло ему в голову. «Присмотрюсь, мой Кинилович, сказал он и встал. «Бог тебе в помощь, Богдан», — проговорил тоже поднимаясь великий муж.